Год мы не виделись с Карлайлом, и тот явно пошел доктору на пользу. В кабинет он заявился с малышом в перевязи. «Простите, но у меня был выходной», — стремительно прошел он к Энди. «Всё, что вы скажете, я могу попросту не услышать, поэтому приготовьтесь повторять». Энди поднялась навстречу, осторожно прижимая к груди спящего сына. «Мы сдали анализы, что ты просил», — начала она тревожно. «Ну привет, беглянка», — улыбнулся Джастис, И Энди вымученно ответила ему на улыбку. «Кто у нас тут?» Его детеныш при этом восторженно взвизгнул, завидев моего, и тишина в кабинете кончилась. Но Энди кое-как умудрилась донести до доктора суть своих переживаний, пока Карлайл держал на вытянутой руке результаты анализов, чтобы они не пали жертвой детского любопытства. «И кто у вас такая истеричка?» — скосил он на меня глаза. «Дед у нас нарисовался, не сотрешь». — усмехнулся я. — У него в роду были проблемы с детским оборотом, вот и паникует. — У меня сегодня молоко пришло, — добавила Энди смущенно. — Рэнди теперь висит на груди. Джастис протер усталую физиономию, опускаясь на кушетку с блаженным вздохом. — Нормально все с вами. Я бы послал на анализ ДНК, но вы его уже сделали, все остальное в норме. — Рэн, поддержишь Адель? Я осмотрю пока твоего. А вы рассказывайте, как провели этот год. На вид девочки Джастиса было чуть больше, чем Рэнди. Боди в белую полосочку было залито слюнями. Бантик, с которым ее, видимо, выносили из дома, измочаленный болтался в одной ладошке. И сидеть ей у меня не хотелось вовсе. Хорошо, что я уже изловчился вовремя убирать пальцы от острых маленьких зубов. Это все гормональный всплеск, заключил Джастис, выслушав взбивчивый рассказ Энди о беременности, родах и нашей встрече. Рейн прав, не о чем беспокоиться. Анализы не врут. Они бы уже показали тревожную картину, а так у вас все в порядке. Просто постарайтесь сейчас быть чаще вдвоем, без никого, без работы, без новоиспеченного деда и прочего стресса. Пожалуй, Карлайл начинал мне нравиться все больше. «Рэнди напуган, растерян и перевозбуждён». Он снял перчатки и задумчиво глянул на меня с Адель. «Они все чувствуют. Когда мама или папа рядом расстроены, нестабильны или на взводе, ребенок будет выдавать вам такие симптомы. Понятно?» «Да», — закивала Энди. «Мы тоже не ездим к дедушке с бабушкой чаще раза в месяц, потому что после каждого визита Адель не спит ночь. Окружение теперь нужно тщательно выбирать». Как у Робин дела, поинтересовалась Энди. Я видел, расслабилась. У нее не было моего чутья, и это приходилось учитывать. А мне она еще не доверяла. И доверится ли когда-то, неизвестно. Отсыпается. Вчера как раз был семейный ужин. Проворчал Джастис, заполняя карту. А с твоими оборотами как? Я не оборачивалась больше, смущенно глянула она на меня. Но с появлением Рейна я снова чувствую звери и это пугает. «Похоже, нужно начинать дружить семьями», улыбнулся устало Карлайл. «Кстати, а вы приглашены к Харту на барбекю?»